Глава 13 Особенности охоты на магов. «Ты уверен, что хочешь этого?» — с беспокойством спросил призрак. «Может, ну его? Но сколько у этого маг денег? И на пару дней погулять не хватит. Пойдем лучше кого-нибудь другого грабанем!» Пират волновался не зря. «Вот уже час, как я наблюдаю за атакой на кузню Хира». Всего три человека почти беспрепятственно ворвались внутрь и покрошили десяток гладиаторов и пятерых подмастерьев кузнеца. Конечно, будь все 15 защитников кузни вооружены арбалетами, дело могло обернуться иначе, но тут не принято вооружать гладиаторов дистанционным оружием, а вступать в ближний бой с бойцами, защищенными магическими амулетами и добротной броней, оказалось плохой идеей, даже с учетом того, что гладиаторы мастера Хира были опытными и хорошо тренированными. Хотя кое-что они все же сумели. Еще до того, как схватка переместилась внутрь кузни, гладиаторы достали-таки одного из охранников мага. Точнее, гладиаторы сбили его магическую защиту, а достал его мастер Хира, всадив болт из арбалета прямо в живот нападающему. Удалось сбить магическую защиту из остальных, но к тому времени, как это получилось, гладиаторы кончились. Затем схватка переместилась внутрь кузни, и я потерял возможность наблюдать за ней. Что примечательно, несмотря на ожесточённость схватки снаружи кузни, не раздавалось ни звука. Похоже, Мак позаботился о маскировке и поставил защитный полог. С того момента, как маг с оставшимся в живых охранником ворвались внутрь, прошло более часа. Чересчур долго для того, чтобы расправиться с уцелевшими защитниками. Скорее всего, маг сейчас допрашивает пленных, да ищет оружие и броню своих подчинённых, спрятанную на чердаке а я жду, когда он закончит и выйдет наружу, чтобы нашпиговать его болтами из арбалета. На сей раз привлекать своих помощников я побоялся. Многие маги могут обнаруживать находящихся поблизости живых существ, и учитывая то, что мой противник уже несколько раз проворачивал фокус с поиском на расстоянии, я был абсолютно уверен, что он знаком с подобным заклинанием. В дневнике ученика имперского мага, найденном мной в подземельях замка, Была описана техника, позволяющая скрывать свои магические способности. Она же позволяла скрываться от общих заклинаний поиска. Конечно, будь у мага одна из моих вещей или, не дай бог, капли моей крови. То скрываться было бы бесполезно, но у него ничего такого нет и в помине, поэтому я нахожусь в относительной безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока не начну стрелять. А вот чтобы оставаться в безопасности после первого выстрела, пришлось потрудиться. Готовился я основательно. В близлежащих заброшенных строениях усадил у окон пару манекенов с арбалетами, а в соседних зданиях оборудовал несколько позиций с заряженными арбалетами. Хорошо, что буквально пару недель назад тут был большой пожар и полусгоревших домов целые улица. Чтобы придать манекенам правдоподобности в магическом зрении, внутри каждого из них я разместил ведро с крысами. А для того, чтобы запутать обычный человеческий слух, снова сгодилась магия гоблинши. Звуки, издаваемые на оборудованных мной позициях, транслировались в здания с манекенами. Так что пара более или менее безопасных выстрелов у меня должно быть. Надеюсь, этого хватит. Наконец, из ворот кузни показался маг, а за ним следовал охранник с мешком доспехов и оружия. Броня мага была погнута в нескольких местах, да и сам он выглядел уставшим и потрепанным. По сравнению с ним охранник смотрелся свеженьким. Впрочем, это было вполне объяснимо маг был более приоритетной целью, вот ему и досталось больше. Я тщательно прицелился, медленно выдохнул и нажал на спусковой крючок. Сразу два болта сорвались с направляющих и через мгновение вонзились в грудь волшебника. Этот арбалет обошелся мне в 50 золотых и еще по 10 золотых торговец содрал за алхимические болты. Примерно половина каждого болта была полой и заполнялась специальным порошком. При ударе порошок мгновенно воспламенялся и прожигал в броне внушительную дырку, в которую входила вторая, цельная половина болта. Этакий местный кумулятивный снаряд. Мало какой доспех мог устоять перед такими зарядами. Не устояла и броня мага. Его нагрудник обезобразили две огромные дырки, уродливо зияющих на небольшом расстоянии друг от друга, а сам маг начал заваливаться на бок. Не успело тело моего главного противника коснуться земли, как я уже подхватил второй заряженный арбалет и выстрелил в оставшегося на ногах охранника. Каково же было мое удивление, когда вокруг него вспыхнул магический щит. «Что за подстава?» — пронеслось у меня в голове после того, как я нажал на спусковой крючок третьего арбалета, и второй по счету болт бессильно увяз в защитном поле. Я же видел, что его амулет был разряжен. Но тут охранник резко выкинул вперед руку в указывающем жесте, и мне резко стало недорассуждений, потому что в соседнем доме слева от меня вспыхнула маленькая звездочка. Хорошо, что я установил отвлекающие манекены и озаботился своей маскировкой. По крайней мере, я выиграл время еще на пару выстрелов. Щелкнула тетива четвертого арбалета, и болт снова упал, так и не коснувшись бронемага. На этот раз он переиграл меня и подставил в качестве приоритетной цели одного из своих подчиненных, скрываясь под личиной менее опасного охранника. Я ругался про себя, наводя на него пятый арбалет. Мы привели свое оружие в действие одновременно. Я нажал на спусковой крючок, а маг закончил читать заклинание и снова выкинул руку вперед. В здании справа полыхнул взрыв. Все манекены закончились. Следующий выстрел будет финальным для меня и для него. Немного утешает и обнадеживает тот факт, что защитное поле все-таки сбито последним болтом. Маг даже пошевельнулся после падения. Я судорожными движениями заряжал свой первый самый мощный арбалет еще 20 золотых легли на направляющие но я бы отдал в десять раз больше лишь бы покончить с этим неуязвимым волшебником маг внимательно всматривался в окружающие дома пытаясь обнаружить уцелевших противников вдруг он встрепенулся стремительно повернулся назад и выпустил третий магический заряд в неясную тень с противоположной стороны улицы секунду спустя в подворотне вспыхнул живой факел и раздался жуткий крик к этому моменту я закончил перезарядку и два последних болта ушли в цель, и в этот раз их ничто не задержало. Мак дернулся и начал медленно заваливаться на бок, поворачиваясь ко мне. Запоздал и сообразив, я бросился к задней двери, понимая, что не успеваю скрыться до того, как он приведет в действие свое посмертное заклинание. Мгновением позже позади меня начал разгораться огонь, спину обожгло нестерпимым жаром. И я закричал от невыносимой боли, а еще через мгновение все закончилось. Я по-прежнему стоял в комнате, вокруг меня бушевал огонь, но теперь он не причинял мне никакого неудобства, ибо вокруг меня образовалась пелена защитного поля. В момент смертельной опасности мой мозг воспользовался знаниями, полученными от старого колдуна. «Слушай, парень, еще раз тебе говорю, не лезь туда!» Второй раз за ночь пират пытался отговорить меня от обогащения незаконным способом, что было для него совсем нетипично. «У этих магов вечно все не как у людей!» превратишь ведь в жабу, и что потом?» «Ладно, тебе твоя зеленокожая не даст голоду помереть, пауками накормит, а мне кто вина нальет? Давай лучше трактирщика грабанем!» В словах призрака была изрядная доля правды. Я почти на сто процентов уверен, что маг оставил в своей комнате пару магических ловушек. Иначе и быть не могло, ведь он не таскал с собой весь свой скарб. Никаких волшебных мешков при нем не имелось, а значит, все добро спрятано в комнате, и надежно защищено от воров. Но бросать добычу не хочется. Вонючка говорил, что маг купил несколько книг по магии, а это как раз то, что мне нужно. Да и снаряжение его охранника вполне сгодится для моих гладиаторов. Так что лезть внутрь надо, хотя и страшновато. Нужно поставить магический щит, благо его формула отпечаталась у меня в голове в момент смертельной опасности. А еще следует зарядить амулет мага. Камни в нем гораздо крупнее, чем в амулетах охранников, так что защита должна быть на порядок лучше. Кстати, может быть, на человека с амулетом ловушки и не подействуют. Я размышлял, укрывшись в тени под окнами арендуемых магом комнат. До рассвета оставалось всего пару часов, и сейчас было самое время начинать. Боюсь, завтра слухи обои разойдутся. Трактирщик узнает, что Макс клеил ласты и вызовет сардукаров. И тогда о добыче можно забыть. Сейчас или никогда. Нужно решаться. Я извлек из рюкзака амулет мага и начал тщательно, насколько это возможно в кромешной темноте, рассматривать его. Все та же голова льва, выполненная из серебра, только раза в три крупнее амулетов-охранников. В качестве левого глаза выступает сапфир, в качестве правого — рубин, а во рту лев держит топаз. Интересно, за что отвечают разные камни? Как и в амулетах-охранников, синий сапфир питает щит, А зачем красный рубин и желто-коричневый топаз? Где бы найти себе учителя по драгоценным камням и их магическим свойствам? Ну что, была не была. Я начал напитывать камни своей магической энергией. Этот прием являлся базовым для магов всех времен, поэтому он был хорошо описан в дневнике ученика-мага и, соответственно, я давно овладел им. На напитку всех трех камней ушло довольно много энергии. Я не стал сливать всю свою энергию, отдав треть своего резерва, и оставив достаточно сил про запас ради того, чтобы прикрыть себя заклинанием магического щита. Ведь теоретически в амулет можно было встроить защитное заклинание, причиняющее вред любому, кроме хозяина. Волшебники — твари коварные. Следует учитывать и такую возможность. Ну вот, все готово. Осталось только надеть амулет на шею, хотя это как раз самое опасное. Я активировал вокруг себя магический щит, глубоко вздохнул и натянул амулет. Усталость тут же начала покидать мое тело, а несколько ожогов, полученных мной совсем недавно, быстро затягивались, а через пару мгновений исчезли совсем. «Наконец-то!» — неожиданно раздался в моей голове незнакомый голос. «Что ты так долго возился?» «Вот это новость. Амулет служит не только для защиты, но и для лечения, а еще и для связи. И кто это связался со мной?» «Голос явно мужской». Уверенный, властный и наполненный скрытой мощью, а еще очень резкий и недовольный. Если на то, чтобы расправиться с каким-то вшивым ремесленником, тебе нужна целая ночь, то что будет, когда ты столкнешься с одаренным или проклятым? Ты нашел прессы гномью сталь? И что делать? Промолчать или ответить? Если промолчу, то точно останусь неопознанным, но ничего не узнаю сам. С другой стороны, если отвечу, то есть небольшой шанс что-то выведать и отсрочить потенциальную погоню. Вряд ли у моего собеседника найдутся тут другие исполнители, но подстраховаться стоит. не ответил я как можно невнятнее, попытавшись передать кроме самого ответа еще и чувство растерянности и боли. «Ты что, позволил им себя ранить?» — гневно воскликнул голос. не Все так же невнятно повторил я и добавил Талику страха. «Ты меня разочаровал» продолжил голос с отвращением. «Лучше бы я отправил вместо тебя твою сестру. Уж она бы так не опозорилась. Молчишь? Соберись, тряпка. Мне некем тебя заменить». «Некем заменить?» Я ухмыльнулся. «Отличная новость. Значит, мне не стоит опасаться расследований и преследований в ближайшее время. Надеюсь, к тому времени, как твои подручные появятся на великом рынке, меня тут давно не будет». «Ты придумал, как выкрасть ключ?» «Еще нет?» — ответил я с ноткой неуверенности. «Поспеши. У тебя почти не осталось времени!» Снова начал распаляться голос. «Слишком многие ищут этот ключ. Если они тебя опередят, проникнуть в проклятый замок станет гораздо сложнее». «Хорошо. Ты влил в амулет слишком много энергии. Понимаю, что ты хотел добиться лучшей связи, но больше так не делай». Шавки Сабуда повсюду, и они не дремлют. Лучше разряди камень связи и держи его неактивным. Свяжись со мной, как только добудешь ключ, или узнаешь, что его уже выкрали. Поспеши». На этом связь оборвалась, и я облегченно вздохнул. Кажется, пронесло. Нужно срочно разрядить этот камень связи. Желтый или красный. Красный лично для меня символизирует кровь. Но это ни к чему не обязывает. Мало ли, какие у меня ассоциации. Нужно проверить. «Якори ему в задницу!» — выругался пират. «Кто это был?» «Погоди, Бен!» — отмахнулся я. «Потом подумаем!» Я начал откачивать энергию из желтого камня. Полностью его разрядив, я достал кинжал и сделал легкий надрез на пальцы. Не успела появиться первая капля крови, как порез затянула. «Отлично! Значит, именно желтый топаз отвечает за связь. Недаром он расположен в пасти у льва. Тогда красный рубин ответственен за лечение. Следующие пять минут. Я потратил на их полную зарядку. Влил совсем немного и в желтый камень. Может, это все-таки убережет меня от ловушек мага. От экспериментов с амулетом меня оторвал скрип оконной рамы. Пока я возился с магической игрушкой, в комнату волшебника кто-то влез, и, скорее всего, это кто-то из гильдии. Я осмотрелся вокруг, затем прислушался, а затем и принюхался. Точно, совсем рядом прячется вонючка. Но пока я искал соседей, вору, проникшему в комнату мага, крупно не повезло в окне блеснула яркая вспышка а после этого раздался звук падающего тела минус один пора поговорить с наблюдателем я бесшумно скользнул в подворотню следуя за запахом через пару мгновений мой взгляд различил бесформенную тень около мусорной кучи твоему дружку не повезло тихо сказал я молчун <говорит> удивился нищий я думал ты не мой сказать кому не поверит Вот и я сейчас думаю. Может, прибить тебя, чтобы никому не сказал? «Не надо!» — встрепенулся оборванец. «Я не проболтаюсь. Ты же правильный вор, душевный!» «Почему к магу в комнату полезли?» — оборвал я его признание. «Так доложили одноглазому, что ты маг порешил. Вот он и решил имущество к рукам прибрать. что добро пропадать?» «Раз я мага порешил, значит, и имущество мое!» — возразил я. «Это по кодексу?» «Оно принадлежит тому, кто его сможет взять», — ответил Вонючка, опасливо поглядывая на меня. «Сиплому вон не повезло. Может, тебе повезет?» «Может». Я протянул ему серебряный. «Еще кто есть поблизости?» «Вроде нет, но поручиться не могу. Одноглазый любит подставы». «Тогда дуй отсюда. Нужно срочно сообщить Одноглазому, что Сиплого убило. Как думаешь, кто-то еще туда сунется?» «Дураков не найдешь. Теперь наш туда не ногой». «Вот и ладненько. Беги к ночному мастеру со всех ног. Только раньше, чем через час, до него не добеги». Я добавил в голос угрозы. «Ты меня не видел и ничего про меня не знаешь. Проболтаешься? Убью. Ясно?» «Ясно, конечно», — охотно кивнул он. «Тогда удачного пути». Я протянул ему еще одну монету. Вонючка исчез из подворотни с неожиданной прытью, а я снова повернулся к таверне. Пора заглянуть в гости к магу, а то рассвет на носу. Небольшой разгон, мягкий прыжок, и вот я уже зацепился за подоконник. Осторожно заглянув внутрь не узрев для себя опасности, я скользнул в комнату. На полу, около сундука, лежало тело мужчины в темной одежде. Я быстро обшарил его и обнаружил связку отмычек. Отлично, будет подспорье в воровском деле. Кроме сундука, в комнате не было более ничего интересного. «Пен!» — позвал я пирата. «Посмотри, что внутри». Призрак по привычке попытался сунуть голову в сундук, и тут полыхнуло на всю комнату. Было очень похоже на разряд молнии. Я потрясенно уставился на ошалевшего от неожиданности пирата. Впервые в жизни призрак попал в ловушку. Его глаза бешено вращались, руки и ноги судорожно подрагивали, а волосы встали дыбом и торчали в разные стороны. «И я тебе говорил, что не надо сюда лезть!» заикаясь, пробурчал он. «Хорошо, что ты призрак!» «Сиплому вон, совсем не повезло. Попробуй еще раз!» «Сам пробуй!» — затряс головой пират. «Бен, если меня убьют, то кто тебя вином угощать будет?» «После -та такого и бочки не хватит!» «Давай, Бен, еще разок и вино пить!» Призрак опасливо приблизился к сундуку и, решившись, сунул в него руку. «Ничего не произошло!» Тогда он погрузил внутрь голову и через секунду вынырнул обратно. «Ничего интересного, кроме денег, нет!» Так как повторного разряда не последовало, я решил, что ловушка обезврежена. Поставив на себя магический щит, я ухватился за крышку сундука и потянул ее вверх. Ничего страшного не произошло, а крышка легко поддалась и открыла для меня содержимое сундука. Внутри все-таки нашлись интересные вещи. Пусть не для пирата, но для начинающего мага точно. Передо мной лежали пять толстых фолиантов в кожаном переплете. На обложке каждого из них были выжжены причудливые руны. Среди этих достаточно старых книг выделялась более тонкая книга, никак не подписанная. Настоящее сокровище в моем положении полного отсутствия учебных пособий по магии. Кроме книг, в сундуке нашлись флаконы с неизвестными мне зельями, бережно упакованные в три специальные сумки. И, конечно, золото. Пять туго набитых кошелей золотыми монетами. Я быстро сложил все обнаруженное в свой рюкзак, а затем заглянул в соседнюю комнату, где обитали охранники. Тут тоже было несколько сундуков, но ничего интересного в них не нашлось. Вернее, там было достаточно много качественных вещей, которые вполне сгодились бы для моих гладиаторов. Но забрать их все не было никакой возможности. В последний раз, окинув взглядом комнату, я бесшумно скользнул в окно. Мои помощники достаточно быстро собрали трофеи, оставшиеся от мага и его охранников, а также от мастера Хира и его гладиаторов. Хозяйственный полугном подчистую выгреб еще и запасы кузнеца. Изначально я не планировал брать ничье имущество, кроме вещей мага и его людей. Мне нужно было лишь перевести внимание противника на другую цель и измотать его. Но раз уж в живых после схватки никого не осталось, то чего пропадать добру, все равно ведь растащит». Так что, пока я вскрывал сундук мага, мои друзья занимались тем же в кузнице Хира. Кроме стали, железа и кучи оружия, нам достались, пусть и потрёпанные, но все равно достаточно качественные доспехи мага и его охранников. Даже несмотря на оплавленные дыры, оставленные алхимическими болтами, их можно было достаточно быстро отремонтировать и экипировать ими моих гладиаторов. Набор найденных зелий впечатлял. Кроме зелий исцеления и выносливости, которых было большинство, Встречались зелья, увеличивающие силу и ловкость, зелья, усиление слуха, обоняние и зрения Достаточно, чтобы снарядить отряд из пяти-десяти человек в месячный поход через неспокойные земли. Денег мы взяли порядка полутора тысяч, очень солидная сумма, которой мне хватит для снаряжения небольшого каравана. Но не стоит спешить покидать великий рынок. Перед этим следует вооружить и защитить своих бойцов по высшему разряду. Тем более, что у моего проекта с кондиционером и холодильником наметился вполне благополучный финал. Опытные образцы уже вовсю работают, облегчая нам жизнь знойным днем. Так что вполне реально подзаработать еще и уйти с рынка вполне обеспеченным человеком. Сомневаюсь, что в королевстве дан есть право на бесплатное образование. Так что вопрос финансов все еще актуален. Но самым главным трофеем оказались книги и дневник мага. Глядя на них, я даже не подозревал, какое сокровище попало мне в руки.